Глава сороковая. Ксюша. Поехали. Кирилл отстраняется от меня. Поехали. Он открывает мне дверь. Я сажусь в машину, он пристегивает меня. Сам. Случайно касается груди. Случайно ли? Я вздрагиваю и почему-то напрягаюсь. Да, я о нем мечтала. Я его хотела. Я вспоминала нашу безумную ночь, но... Сейчас мне немного страшно или просто тревожно. Он молчит. Лавирует в потоке машин, перестраивается, обгоняет, занят вождением. Я смотрю прямо перед собой, а не на него. Мне кажется, или в салоне сгущается напряжение. Я не знаю, что хотела бы услышать от Кирилла, но это молчание, оно какое-то... как будто отчуждение. А ведь я тоже молчу. Тоже могла бы что-нибудь сказать, но я не знаю, что. Слушай, начинаем мы хором. смеемся, И напряжение рассеивается, вроде бы. «Я сейчас немного страшная, произносит Кирилл. «Да?» «Я профингал». А я и не заметила. То есть не придала значения. «А где ты?» «Ой, я же знаю». «Ты вместе с Ваней ездил бить морду Платону?» «Да». «Он мне показывал твои фото, вспоминая я, и я тебя не узнала. Это был он, мой Квазимода, страшный, с синяком и отёком во все лицо. Но все же, почему мое сердце не дрогнуло?» «Фото сразу после драки, — уточняет Кирилл, — из больницы». Тогда понятно. Я там супер красавчик, Настоящий Квазимода. Он накрывает мою ладонь, лежащую на колене, своей рукой. По моей коже разбегаются взволнованные мурашки. Почему он не сделал этого раньше? «Это просто безумие какое-то», — восклицает он. «Я тебя искал, я сходил с ума, а ты все это время была где-то рядом». Я была в деревне. Ты была на дне рождения моей мамы. Точно. Доходя до меня. И ты тоже там был? Да. Как мы могли не встретиться? Это просто писец. Как будто все против нас. Ну нет. Он сжимает мою ладонь. Все за нас. Все будет хорошо. Даже не сомневайся. Что именно? Хочется спросить мне, но я не спрашиваю. «Да, прекрасно, что мы встретились. Я счастлива. Я скучала по нему. Я мечтала его увидеть. Но это не просто встреча после долгой разлуки. Мы не просто нашлись, чтобы снова предаваться страсти. Есть еще одно обстоятельство, о котором он пока что ни разу не упомянул. Я даже начинаю сомневаться, понял ли он вообще». Кто-нибудь говорил об этом прямо? Я не говорила. А, да, мой папа говорил. И при акции Кирилла мне показалось, что он в курсе, но почему он ничего не говорит о самом главном? Здесь я живу, — произносит он, когда мы входим в квартиру. Квартира однокомнатная на двенадцатом этаже. Просторная кухня и спальня. Все это Кирилл демонстрирует мне и спрашивает. «Хочешь чаю?» «Я не знаю». «Ксюш, не стесняйся. Чувствуй себя как дома». «Ну ладно, давай попьем чаю». «Мы идем на кухню. Он суетится, ставит чайник, ищет чая». Роется в шкафах и в холодильнике в поисках чего-нибудь вкусненького. И произносят виновата. У меня только хлебцы и сыр. Я редко ем дома. О, еще есть сгущенка. Любишь сгущенку? М да. Мне хочется, чтобы он меня обнял. Когда он меня обнимает и целует, и я узнаю своего Квозимода и чувствую, что все в порядке. Мне хорошо и спокойно. А вот в остальное время я нервничаю. Мы были вместе всего несколько часов, больше месяца назад. Я не успела его хорошо узнать, не успела привыкнуть. Я много думала о нем, да все время. И у меня в голове сложился романтический образ Квазимода. А сейчас передо мной... Реально, Кирилл, я теряюсь. «Ты голодная? Может, закажем доставку?» Я не знаю. Последнее, что я помню, я держала в руках ичпычмак и даже успела откусить, но не съела. Может, тебе чего-нибудь хочется? Особенного? В смысле? Ну там, соленых огурцов? О, кажется, он наконец подбирается к главному. Нет, на огурцы меня не тянет. Тянет на Ичпучмаке и на соленые грибфруты. Еще мне хочется нюхать краску. «Что?» — улыбается Кирилл. «Это у нас наследственное. Мама в положении нюхала краску, бабушка тоже. С ума сойти!» — произносит Кирилл. И, наконец, обнимает меня. Но опять ничего не говорит главного. И я не понимаю, что он об этом думает. Он рад, не рад, расстроен, может, испуган. Я сначала была испугана. «Кирилл, не выдерживаю я. Я беременна. Я знаю, что мы будем делать. Будем решать». «Что решать? О чем он?» «Я уже все решила».